она находила удовольствие в этих мыслях о будущем удовольствие неомраченное сознанием того что у нее нет ни малейшего желания быть самоотверженной или щедрой, или доброй она хотела лишь слыть таковой однако ее мозг был слишком примитивен слишком невосприимчив и она не улавливала разницы между быть И слыть. Ей достаточно было верить, что настанет такой день, когда у нее появятся деньги, и все будут одобрять ее. Да, настанет такой день. Но пока он еще не настал. Не настало еще время, чтобы они перестали судачить. Она еще не может вести себя, как настоящая леди. А Питер сдержал слово. Тетя Питти действительно пришла в невероятное волнение. У Питера же за ночь разыгрались такие боли в спине, что он больше не садился на козлы. С тех пор Скарлетт стала ездить одна, и мозоли, которые исчезли было с ее рук, появились снова. Так прошли весенние месяцы, и холодные апрельские дожди сменились теплом и душистой майской зеленью. Неделя бежала за неделей в трудах и заботах, осложненных недомоганием, вызванным беременностью. С течением времени старые друзья становились холоднее, а родные — добрее и внимательнее, выводя Скарлет из себя своей опекой и полным непониманием того, что ею движет. В эти дни тревоги и борьбы среди всех, окружавших Скарлет, лишь один человек понимал ее — Только на него она могла положиться. Этим человеком был Ред Батлер. Странно, что именно он предстал перед ней в таком свете, непостоянный как ртуть и порочный как дьявол из переисподней. Но он сочувствовал ей, а как раз этого ей и недоставало. Хотя меньше всего она рассчитывала встретить сочувствие у него. Он часто уезжал из города по каким-то таинственным делам в Новоорлеанн. Он никогда не говорил, зачем туда едет, но эти поездки вызывали у нее что-то близкое к ревности. Она была уверена, что они связаны с женщиной или женщинами. Но с тех пор, как дядюшка Питер отказался возить ее, Ред все больше и больше времени проводил в Атланте. Находясь в городе, он обычно играл в карты в комнатах над салоном «Наша славная девчонка» или в баре красотки Уотлинг где вместе с самыми богатыми янки и с измышлял разные способы обогащения, за что горожане презирали его не меньше, чем его собутыльников. В доме у Скарлетт он больше не появлялся, по всей вероятности, щадя чувства Фрэнка и Питти, которые оскорбились бы, если бы Скарлетт вздумала принимать визитера, находясь в столь деликатном положении. Но так или иначе, Она сталкивалась с ним почти каждый день. Он нередко подъезжал к ней, когда она катила в своей двуколке по пустынной Персиковой или Декейтерской дороге, где находились ее лесопилки. Завидев ее, Рэд неизменно придерживал лошадь, и они подолгу болтали. А иногда он привязывал лошадь к задку двуколки, садился рядом со Скарлетт и вез ее, куда ей требовалось». Она в эти дни быстро уставала, хоть и не любила в этом признаваться, и всегда была рада передать ему вожжи. Он всякий раз расставался с ней до того, как они возвращались в город, но вся Атланта знала об их встречах. И у сплетников появилась возможность кое-что добавить к длинному перечню проступков, совершенных скарлет в нарушении приличий. Ей случалось задуматься над тем, так ли уж неожиданны были эти встречи. Они становились все более частыми по мере того, как шли недели, и обстановка в городе из-за стычек с неграми накалялась. Но почему рэд ищет встреч с ней именно сейчас, когда она так плохо выглядит? Никаких видов на нее у него теперь, конечно, нет, если они вообще когда-то были, в чем она начала сомневаться. Он давно перестал потрунивать над ней, вспоминать ту ужасную сцену в тюрьме Янки. Он перестал даже упоминать о Бэшли или ее любви к нему. Ни разу с присущими ему грубостью и невоспитанностью не говорил, что вожделеет ее. Скарлетт сочла за лучшее не трогать лихо, пока спит тихо. И не спрашивать Ретта, почему он стал так часто встречаться с ней. А потом она решила, все его занятия, в общем-то, сводятся к игре в карты, и у него так мало в Атланте добрых друзей, вот он и ищет ее общество исключительно развлечения ради. Но чем бы ни объяснялось его поведение, она находила его общество приятным. Он выслушивал ее сетование по поводу упущенных покупателей и неплатящих должников, По поводу мошенника мистера Джонсона и этой бестолочихью он аплодировал ее победам, в то время как Фрэнк лишь снисходительно улыбался, а Петти в изумлении изрекала «Батюшки!».